После обеда я позвонил дяде. Мне надо было с кем-то поговорить, все равно с кем, чтобы как-то преодолеть в себе ощущение, будто неведомая сила вырывает меня из реальности и быстро уносит все дальше и дальше. Дядя поинтересовался, как кумика. «Все в порядке», — ответил я. «Уехала ненадолго по работе». Выложить бы ему все откровенно. Но разве можно рассказывать по порядку постороннему человеку о том, что произошло в последнее время? Как объяснить то, чего и сам толком не понимаешь? Я решил пока скрыть от дяди правду. Дядя, ты ведь какое-то время жил в этом доме? Поинтересовался я. Конечно. На лет 6-7, наверное. Погоди мне. Было 35, когда я его купил. Прожил до 42. Значит, 7 лет. Сюда переехал уже, когда женился. А до этого все время жил там. Я хотел спросить. — Тогда с тобой не происходило ничего плохого? «Плохого — Плохого? — удивился дядя. — Ну, болезнь какая-нибудь, или с женщиной пришлось расстаться? На том конце послышался довольный дяден смех. — Правда, был у меня такой случай с одной женщиной. Но то же самое случалось и после переезда. Ничего особенно плохого в этом не вижу. По правде сказать, я о них и не жалел... А вот болезни... Да нет, ничего такого не было. Разве что сзади на шее что-то выросло. Удалили и все. Эту штуку обнаружили в парикмахерской и сказали, что ее лучше вырезать на всякий случай. Я пошел к врачу, но оказалось, что ничего страшного нет. Пока я там жил, это был первый и последний раз, когда пришлось иметь дело с медициной. Прям хоть требуй назад медицинскую страховку, честное слово. И никаких дурных воспоминаний у тебя не осталось?» «Никаких?» — чуть подумав, отвечал дядя. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Да так просто. Кумика на днях ходила к прорицателю, и он ей наговорил разного про этот дом, что он на плохом месте стоит и все такое», — соврал я. «Я-то в эту чепуху не верю, но Кумик просил узнать у тебя». «Ха! Я в таких делах мало понимаю». Плохо ли, хорошо ли, не знаю. Но я там жил, и мне кажется, с домом все в порядке, никаких проблем. Вон у Миеваки, может, что-то и не так, но ведь от их дома наш довольно далеко стоит. А кто в нем жил после того, как ты переехал? После меня года три жил школьный учитель с семьей. Потом пять лет молодая пара. У мужа вроде какое-то дело было, но что конкретно не помню. Уж как они жили, счастливы или нет, не знаю. За домом, по моему поручению, смотрела одна риэлторская фирма. Я этих жильцов в глаза не видел. Почему они съехали, тоже понятия не имею. Но ничего плохого о них не слыхал. Думаю, им стало тесновато, и они захотели собственный дом построить. Мне было дело. Один человек сказал, что у нас здесь какое-то течение нарушено. Тебе это ни о чем не говорит? Течение? переспросил дядя. Какое еще течение? Я сам толком не пойму. Просто мне так сказали. Дядя задумался. Не, а, ничего в голову не приходит. Но, похоже, это была не очень удачная идея переградить с обеих сторон нашу дорожку. Ведь если подумать, это странно, когда у дороги нет ни начала, ни конца. И у дороги... И у реки один главный принцип — движение потока. Прегради ему путь, и все остановится. «Правильно», — сказал я. «Тогда мне надо спросить у тебя еще одну вещь. Ты когда-нибудь слышал здесь заводную птицу?» «Заводную птицу?» — спросил дядя. «А это еще что такое?» В нескольких словах я рассказал ему про заводную птицу, как она садилась на дерево у нас в саду и каждый день кричала таким голосом, будто заводила пружину. «Не знаю. Никогда не видел и не слышал. Я вообще люблю птицы и всегда с удовольствием слушаю, как они поют. Но о такой птице в первый раз слышу. Она имеет какое-то отношение к дому? Да нет, я бы не сказал. Просто интересно, знаешь ты про нее или нет. Вот я и спросил». И знаешь что, если хочешь узнать побольше о тех, кто жил в доме после меня, сходи в ту риэлторскую контору с Этагаэ до рядом со станцией. Найди там старика Итикаву. Скажи, что я тебя послал. И поговори с ним. Он несколько лет присматривал за домом. Итикава сто лет живет там у вас и многое может рассказать. Это от него я услышал о доме Миеваки. Он поболтать любит. Сходи к нему. Спасибо, схожу, сказал я. Ну а как у тебя с работой? Подыскал что-нибудь? Поинтересовался дядя. Нет еще. По правде говоря, я не очень-то и стараюсь. Кумика работает, я хозяйством занимаюсь. Обходимся пока. Дядя, как мне показалось, над чем-то задумался, а потом сказал. Будут проблемы, дай мне знать. Может, смогу помочь чем-нибудь. Спасибо, дядя. «Обязательно к тебе обращусь, если что». На этом разговор окончился. «Позвонить в эту дядину риэлторскую фирму, расспросить о доме и людях, которые тут до меня жили». «Ну, это уже полный маразм», — подумал я, и решил забыть об этом деле. «Дождь» — продолжал моросить, так бесшумно. Все вокруг стало мокрым, крыши домов, деревья в саду, земля. На обед я съел суп из банки и тост, и весь остаток дня пролежал на диване. Хотел было сходить в магазин, но вспомнил про пятно, и охота выходить пропала. Тут я пожалел о сбритой бороде. В холодильнике, правда, еще оставалось немного овощей, а на полке несколько банок консервов. Еще был рис и яйца. Не богато, но дня два, три протянуть можно. Я просто лежал, ни о чем не думая. Читал. Слушал кассеты с классикой, рассеянно смотрел на сыпавшийся в саду дождь. Мыслительные способности деградировали до предела. Видно, я перетрудил мозги, просидев так долго в темном колодце. Стоило начать думать о чем-то серьезном, как голову охватывала тупая боль, будто ее сдавливали тисками, обернутыми во что-то мягкое. А при попытке окунуться в воспоминания... Все мускулы и нервы моего тела, казалось, скрипели от натуги. Прямо железный дровосек из волшебника страны Оз, который заржавел, когда у него кончилось масло. То и дело я вставал и шел в ванную, чтобы перед зеркалом поглядеть, что там с пятном на лице. Отметина была на месте. Ничего не изменилось, ни размер, ни цвет. Еще оказалось, что я побрился не до конца. На верхней губе остались волосы. Я про них совсем забыл, когда, выбривая правую щеку, обнаружил пятно и запаниковал. Пришлось еще раз умыться горячей водой, намазаться кремом и сбрить остатки щетины.